Глава третья. Внешне прибор, несмотря на всевозможные электроды и ремни, выглядел вполне безобидно. К тому же в комнате находился только один человек, изо всех сил старавшийся создать непринужденную атмосферу. Вы слишком умны, мистер Клейн, чтобы я попытался обмануть вас. Кроме того, эксперимент никогда не состоялся бы против вашей воли. Я не сомневаюсь в том, что если бы вам было что скрывать, то вы отказались бы от него. Таким образом, это будет всего лишь пустой формальностью». Клейн кивнул. «Разумеется, мне придется представить рапорт с указанием различных ваших реакций, которые будут зафиксированы прибором. Кстати, меня зовут Мейнард. Гарри Мейнард». «Очень приятно», — сказал Клейн. «Думаю, мне нет необходимости представляться. Вам наверняка известно не только мое имя» но и отпечатки моих пальцев. «Ну что вы, конечно, нет!» – рассмеялся Мейнард. «Я имею дело исключительно с этим прибором. Я понимаю вашу досаду. Оказаться здесь, вместо того, чтобы уютно расположиться в номере отеля. Однако теперь все зависит от вас. Чем быстрее вам удастся расслабиться, тем скорее мы с этим покончим. Поверьте мне, мистер Клейн, я не собираюсь ловить вас врасплох». Я скажу вам, когда начнется тест. Но ведь прибор уже включен, разве нет? Да, разумеется. Прежде всего, нам нужно установить ваше нормальное кровяное давление. Когда я увижу, что вы достаточно расслаблены, я дам вам знак, и мы приступим к тесту. Я задам вам несколько рутинных вопросов, ответами на которые мы уже располагаем. Например, я спрошу вас, когда вы приехали из Китая, на каком судне. «Знаете ли вы того или иного человека?» «Вы будете пытаться поймать меня на лжи?» «Откровенно говоря, да. Для этого я буду задавать разные вопросы вперемешку, делая расчет на внезапность. Например, я спрошу вас, знаете ли вы Эдварда Гарольда? Если при этом кровяное давление повысится, то прибор зафиксирует это». Клейн снова кивнул. «Я построю тест таким образом, чтобы задать вам какой-нибудь вопрос в тот момент, когда вы будете ожидать совершенно другого вопроса. После этого ваши ответы будут зафиксированы». Вот и все. Клейн умел владеть своим взглядом, в котором не отражалась его мыслительная деятельность. Мейнард, конечно, ловкач. Он рассказал ему о том, что собирается делать с единственной целью чтобы произнести имя Эдварда Гарольда. Интересно, что в этот момент показала стрелка прибора. Выдал ли он себя? И возможно ли вообще обхитрить детектор? «Мистер Клейн, я слышал, что вы провели несколько лет в обществе китайских мудрецов, которым удалась наивысшая концентрация мысли. Это так?» «Именно так. Эта тема всегда привлекала меня». Что касается моей работы, то, как вы понимаете, здесь необходимо быть психологом? Несомненно. Но концентрация мысли – это совсем другое. Пройдя курс обучения, в течение какого времени вы можете полностью сконцентрировать мыслительную деятельность? В течение пяти секунд. Вы хотели сказать минут? Нет, секунд. «Но любой из нас может сконцентрировать свои мысли в течение пяти секунд. Вы случаем не разыгрываете меня?» «Ничуть». Представьте, что вы сидите за рулем автомобиля, едущего по горной дороге. Неожиданно из-за поворота прямо на вас вылетает другая машина. Мгновенно ваш мозг сконцентрируется на том, чтобы избежать несчастного случая. Мышцы получат от него приказ действовать» и эта физическая реакция будет означать конец мыслительной концентрации. Всего несколько секунд. Понятно. Я собираюсь заняться изучением этого вопроса. Это так увлекательно, мистер Клейн. Кроме того, мне кажется, что теперь вы достаточно расслаблены, и мы можем начать наш тест. Видите, я сдержал слово. Я предупредил вас. Благодарю. Я оценил. Давайте начнем. «Как давно вы знаете Синтию Рентон?» «Уже несколько лет». «Вы знаете, что Эдвард Гарольд признан виновным в убийстве Горация Фарнсворса?» «Да». «Вы знали, что он сбежал?» «Нет, мне сообщил об этом капитан Джордан». «Синтия Рентон писала вам о деле Гарольда?» «Да». «Вы были удивлены, что она не встретила вас?» «Признаться, да». «Если она не пришла, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее?» «Вероятно, да». «Быть может, она находится сейчас с Эдвардом Гарольдом?» Клейн понял, что с помощью этого прибора полиция пытается выйти на Синдию. Он где-то читал, что во время подобного тестирования достаточно пошевелить ногой, чтобы вызвать небольшое повышение кровяного давления. Если он сделает этот жест, когда ему зададут простой вопрос, то результаты ответов будут подвергнуты сомнению. Он ответил «нет» на последний вопрос и понял, что прибор зарегистрировал его замешательство. Надо непременно использовать этот трюк с ногой. «Вам известно, в течение какого времени мисс Рентон знакома с Гарольдом?» «Около двух лет, кажется». «О, мистер Клейн!» «Я забыл вас предупредить. Вы пошевелили ногой, а стрелка подскакивает при малейшем толчке». «Извините, я не знал. Хорошо, что вы меня предупредили». «Ничего страшного. Это моя вина». Клейн вспомнил тот случай, когда был захвачен китайскими бандитами. Их главарь намеревался отрезать ему палец, чтобы отправить его вместе с требованием о выкупе. Если в нужный момент он вспомнит об этом... Прибор зарегистрирует повышение давления. «Что вам известно об обстоятельствах убийства Горация Фарнсфорса? «Ничего. Меня не было тогда в Соединенных Штатах», — ответил Клейн, мысленно представляя себе китайскую банду. Мейнард неожиданно нахмурился, и Клейн сделал вывод, что его уловка удалась. «Вы точно помните, что вас не было в тот момент в США?» «Точно». Мейнард задал совершенно неожиданный вопрос. «Морское путешествие было приятным?» Клейн хотел, чтобы прибор зарегистрировал сейчас великое облегчение и вызвал в памяти тот счастливый день, когда наступил конец войне. Судно было забито до отказа, но путешествие, тем не менее, было приятным. Внезапно Мейнард развернул перед Стери план города. «Я задам вам несколько вопросов, касающихся этого плана». Можете даже не отвечать на них, просто послушайте. Клоин почувствовал опасность. Если у Синтии Рентон были крупные неприятности, если она организовала побег Эдварда Гаральда, то она стала бы скрываться в китайском квартале У Чуки, с которым Терри подружился несколько лет назад, а затем представил ему Синтию. У мудрого и богатого старика, занимающегося таинственными делами, была дочь. Соуха, получившая образование в западном колледже. Две цивилизации смешались в молодой китаянке, как масло с водой. Терри не должен обнаружить ни малейшего волнения, если Мейнард укажет на плане квартал, в котором расположена квартира Чуки. Мы находимся здесь, мистер Клейн. Вот пристань, на которую вы сошли. Это квартал элегантных магазинов и фишнебельных отелей. Здесь. Китайский квартал, Чайна Таун. А справа жилые кварталы, очень элитарные. Вы ориентируетесь? Да, превосходно. Хорошо. Итак, мистер Клейн, если бы вы захотели найти Синтью Рентон, или, скорее, если бы вы подумали, что Эдвард Гаральд скрывается в городе, где бы вы стали его искать? Клейн рассмеялся. Но ведь я не волшебник. «Я только что приехал и...» «Знаю, знаю. Чисто теоретически. Стали бы вы его искать здесь? Или там? Или, может быть, здесь?» Клейн был внутренне подготовлен к вопросу. И когда Мейнард указал на плане на жилые кварталы, Терри попытался вызвать у себя внутреннее волнение. Теперь Мейнард указывал на различные точки внутри этого квартала, после чего сказал «Хорошо». «Я думаю, что на этом мы остановимся». Клейн был слишком хорошим психологом, чтобы не понять, что это лишь временная передышка и что нельзя терять бдительности. Действительно, в следующее мгновение Мейнард уже держал перед его глазами деревянную полированную статуэтку. «Вам знаком этот предмет?» Если бы даже на карту была поставлена его жизнь, Клейну все равно не удалось бы скрыть охватившее его волнение. «Я вижу, что да», — сухо произнес Мейнард, не дожидаясь ответа Терри. «Статуэтка изображает старого китайца, сидящего на лошади задом наперед». «Это не лошадь», — поправил Клейн. «Это мул. Статуэтка изображает шоу Кок-Коха, одного из восьми китайских бессмертных башков». «Однако это не объясняет вашего волнения при виде этой статуэтки», — Терри поморщился. От вашего прибора ничего не скроешь. Итак, чем вызвано ваше волнение? Именно такую статуэтку я подарил Синди Рентон перед отъездом на восток. У подарка был символический смысл? Да. Какой? Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Почему? Это не имеет никакого отношения к убийству а связано с некой таинственной китайской философией. В глазах китайцев Шоу Кок-Кох является олицетворением фатализма. Почему же вы все-таки не хотите рассказать мне об этом? Дело в том, что речь идет почти о сакральных вещах. Нельзя объяснить символику Шоу Кок-Коха неподготовленному человеку. «Вам кажется, что это выходит за рамки моего понимания?» Спросил Мейнард с иронической улыбкой. «Во всяком случае, я знаю наверняка, что ваш мозг не подготовлен к приему этой информации». Признав свое поражение, Мейнард убрал статуэтку в ящик стола, после чего освободил Клейна от ремней. «Ну и каков результат?» Спросил у него Тедди. «Ваше заключение». Прежде чем ответить, Мейнард смелил его испытующим взглядом. «Я не понимаю». «В вашем мыслительном процессе есть нечто, что ускользает от меня, либо...» «Либо?» – спросил Клейн. «Либо...» – спокойно продолжил Мейнард. «Вы, вернувшись инкогнито в Соединенные Штаты, и убили Горация Фарнсворса. Это все, мистер Клейн. Вы свободны».